Восвещаемую вспыхивающей клубной вывеской сетку ограды тыкались ветви густого кустарника. Тот как будто тоже возмущался, что его не пускают. При богатой фантазии и соответствующей степени опьянения можно вообразить, что темная масса веток и листвы — ночное чудовище, пытающееся до них добраться. Но она же не такая. «Мар, это ветер!» И волосы шевельнулись у Сэмми на затылке. За забором, сразу показавшимся слишком низким и хлипким, под чьими-то ногами сотрещали ветки. «Видишь?» — совершенно трезвым голосом спросила подруга. «Да...» В кустах кто-то по-прежнему безмолвно ворочился, Ветки раскачивались, летели листья. Заплутавший алкаш или забредший в город зверь. С алкашом она уж как-нибудь справится, а... Тот в кустах с силой шибанул ограду. Она затряслась, сетка прогнулась. Марси взвизгнула. Чтобы не завопить с ней на пару, Сэмми заорала. «Эй ты, урод! Вали отсюда, пока цел!» Сейчас наши подгребут. Мало не покажется. И сквозь зубы Марси. Колотив дверь. Урод ответил следующим ударом. Опорные столбы зашатались. Сетка задребезжала и прогнулась еще больше. Да так ее скоро просто-напросто порвут. Бессвязно причитавшая Марси стучала и пинала дверь. Сыми оглядывалась в поисках хоть какого-нибудь оружия. Пусто. Разве что в мусоре пошарить или сам мусорный бак катнуть. Девушки подпрыгнули от внезапно раздавшегося звука, не сразу сообразили, что это звонок мобильника. Сэмми выдернула сотовый из вибрирующего кармана юбки и крикнула «Да!», не спуская глаз с притихшей темноты за оградой. Вмятина в растянувшейся сетке была уже размером с волейбольный мяч. «Девочки, вы где?» — спросил веселый голос Джейка. «Мы вас потеряли». «Задний двор. Служебный выход возле туалета. Дверь заперта», — отрывисто доложила Сэмми. «А что вы там забыли?» — удивился Лоу. «Бум!» «Джейк! Очень быстро!» Крошечная пауза. «Ясно». Марси заплакала одновременно с его отключением. «Спасите нас! Помогите! Кто-нибудь!» «Бум!» В этот раз сетка не выдержала. Порвалась, ощетинилась острыми проволочными щупальцами. Сэмми увидела, как явилась, выхватывая из темноты с полохами вывески, рука, вцепилась, раскачивая и раздирая металлограды. Увидела... Обернувшись, толкнула Марси. «Прячься! Быстро!» «Куда? За баки! В бак! Прячься и молчи!» Поддернула выше проклятущую узкую юбку, из оружия только руки и ноги, хотя даже ее знаменитые ботинки сегодня не помогут справиться с тем, что она увидела. Отвратительный звук раздираемого металла. Урод раздвигал сетку, как распахивают занавес перед тем, как выйти на сцену. Джейк, Джейк, Джейк! Словно в ответ на ее беззвучный вопль раздался грохот, и дверь повисла на одной петле. Сэмми даже не успела заметить, кто из братьев ее выбил. Может, оба поднажали, как Джейк сгреб ее за плечи. «Цела? Где Марси? Я здесь!» Подружка поднялась из-за прикрытия мусорных баков, как персонаж из фильма «Ужасов». Бледная, с черными потеками на лице и с палкой, стиснутой в дрожащих руках. Сэмми даже растрогалась, приготовилась кинуться к ней на помощь. Так, что случилось? Марси этой самой палкой указала на ограду. Там, кстати, теперь царила неподвижная тишина. Но Сэмми все равно знала, что тот не ушел. Чувствовала тяжелый взгляд. Нападавший оценивал изменившуюся обстановку. Хиро тоже оценил. Увидел погнутую и разорванную сетку, заложил руки в карманы и качнулся на носках. Вот так... И что это вы все тут? Аккуратно выбравшись через перекошенную дверь, во дворик проник Тейлор. Сразу стало очень тесно. Окинул четверых прищуренным взглядом. А, ну раз здесь наш Сэм, все понятно. Говорил же. И парней твоих перехвалил. Это еще что такое? Это он увидел, куда все смотрят. Кто это сделал? Охранник двинулся вперед и его схватили сразу со всех сторон. Тейлор вертел головой, слушая «Не стоит, подожди, не ходи!» Взмахнул татуированными локтями, пытаясь освободиться. «Да что вы ко мне все прицепились? Кто это натворил, спрашиваю?» Вопрошаемый ответил. В кустах затрещало, качнулись ветки, что-то тяжело долбануло по ограде, чего та с лязгом и скрипом зашаталась. Охранник отпрянул саразину тмортом. Слабо взвизгнувшая Марси уронила свое оружие. «Он!» — просто объяснил Джейк. «Кто там, а? Кто это?» «Ну...» — протянула Сэмми, не зная, как описать то, что видела. «И надо ли описывать?» «Это...» «Гризли!» — кинув на нее быстрый взгляд, вставил Херо. «Гризли? Вот же дьявол!» Что его в город понесло? И что теперь? Копам звонить? Или этим? Гринписовцам? Пусть усыпляют и обратно в национальный парк увозят. Э, слышите? Он же уходит. Под тяжелой поступью медведя ветки затрещали уже в отдалении. Похоже, тот решил, что аудитория для его шоу стала слишком многочисленной и неподходящей, и предпочел убраться. Джейк подтолкнул подруг к Тейлору. «Заведи девчонок внутрь, дверь чем-нибудь подопри, пока никого не выпуска из клуба, безо всяких объявлений». «Э, а вы куда?» «Проследим, куда он пошел. Джейк направился к ограде. Пока он протискивался боком через разорванную сеть, младший брат легко подтянулся и перемахнул ограду, как Сэмми и планировала минут десять назад. «Осторожнее там, гризли! Ну надо же!» Охранник приобнял Марси за плечи, сказал сочувственно. Перепугалась, поди, до усрачки. Пошли впрямь внутрь. Парняги же ваши позвонят, как оно там. Сэм, а ты чего застряла? Глядя на дыру в заборе, Сэмми задумчиво дергала себя за челку. Хотя братья Лу узнают гораздо больше ее, она не успела рассказать, что именно видела. А вдруг из-за этого... Ага, заходите, я сейчас не оборачиваясь на удивленное «Сэм, ты куда это?» и испуганное «Сэм, вернись!» протиснулась в ощеренную пасть ограды, зацепилась лямкой майки за порванную сетку, рванулась и охнула, зажимая глубокую царапину на спине. Черт бы побрал эту открытую девчачью одежду. Ладно, пофиг, лишь бы Лоу сейчас не потерять. Треск, шум и топот еще слышались, но в заметном отдалении. Район Якудзы, примыкавший к промзоне, был ей незнаком. Жилья раз и обчелся. сплошные склады, цеха и мастерские, освещение редкое и тусклое, фонарь там, прожектор сям. Самое то для съемок фильмов детективов и хорроров. Потому что конечность, раздиравшая ограду, не была человеческой, но и звериной лапой тоже не была мощные черные когти на пяти длинных пальцах, поросших рыжевато бурой шерстью. Сэмми передернулась и вслушалась в эхо в отдалении. «Кажется, справа. Вряд ли ночью здесь занимаются бегом для здоровья. Значит, тот урод и преследующие его братья. Почему он убегает? Боится? А вдруг наоборот, заманивает парней в какую-нибудь ловушку, а потом неожиданно нападет?» Сыми петляла в незнакомых проулках между темных молчащих зданий и глухих стен. «Вот не думала, что промзона такая огромная. Кажется, уже целый час бежит, совершенно не представляя, где находится. Они иногда забирались с компанией в такие вот заброшенные производственные здания, жгли костры в металлических бочках, распивали спиртное, курили травку. Нигде так громко и роскошно не звучала музыка, отражавшаяся от высоких пролетов и тающих в темноте стен. Сэмми вылетела на освещенную широкую улицу. Неведомая зверюга вывела их на объездную дорогу сейчас тихую и пустую, и, судя по удалявшимся звукам, помчалась в жилые районы. Вот же тварь выносливая и совершенно бесстрашная, раз направляется в самый центр города, что еще больше укрепляло подозрение, что Лоу заманивают в ловушку. Сэмя остановилась, упершись руками о горящие колени. Достала мобильник. Почти не глядя, нажала вызов. Выдохнула в трубку. «Джейк, осторожно! Этот зверь вас куда-то ведет!» «Мы уже поняли», — ответил телефон запыхавшимся голосом. «Почему ты херо?» «Это школа!» — Сэмми воспрянула. «В школу? Бегу туда!» «Нет, погоди, Коултер! Это ты, что ли? Почему?» Но Сэмми уже отключилась. «Хорошо, что на круглый год шастает по горам!» Ноги безо всяких тренажеров привыкли к регулярной нагрузке и теперь, пусть и подкашивающиеся, все таки продолжали нести ее к школе. Парни лезут на рожон, хотя явно знают, с чем или кем имеют дело. Может, в полицию брякнуть? Пусть она получит потом заложный вызов, но копы хотя бы подстрахуют. В последний месяц одно слово «школа» моментально ставит всех на уши. Уже не слышишь топота собственных ботинок, только стук сердца. Шум и толчки крови в ушах, тяжелое дыхание. Пробежала пол города, и все еще может двигаться. Черт, да она уже марафон может сдавать. Наверное, это и есть пресловутое второе дыхание. Пусть даже последние несколько сотен метров с ими не пробежала, а скорее пробрела. Темное здание школы в свете луны выглядело готическим замком черного властелина. Это впечатление подчеркивало и ограда. Днем незамечаемо привычная, а сейчас словно подросшая на добрый метр, с угрожающими острыми пиками наверху. Администрация приказала заделать все дыры в ограде. Теперь они с Марси не могли даже свободно попасть на свою скамейку. Может, урод справится с этими арматуринами, или он и такой металл гнет и ломает, как прутики. Сдерживая шумное дыхание, Сэмми постояла, прислушиваясь и приглядываясь. Теперь в школе всегда дежурят копы. Но ни их, ни Лоу, ни самой твари не видно, не слышно. Даже листва на деревьях перестала шуметь, словно тоже прислушивалась вместе с затаившимся ветром. Пригнувшись, Сэмми двинулась вдоль ограды, то и дело замирая и вертя головой во все стороны И братьям не позвонить, вдруг помешаешь. В фильмах звонок всегда раздается не вовремя, выдавая местоположение детектива или спрятавшейся жертвы. А еще через несколько шагов Сэмми едва не стала жертвой сама. Никакого шороха, ни малейшего движения. Но какой-то миг, и Сэми уже летит на землю, сбитая с ног метнувшимся из кустов, тяжелым, твердым, будто каменным телом. Распята, придавлена. Не успела ни то что вскрикнуть, даже перевести дыхание, выпитая из легких ударом о землю, как что-то острое, кольнула ее шею в лицо жарко выдохнули шевельнешься убью сэми даже и не пыталась поверила сразу фраза и тем более ножим ледяного лезвия были но очень убедительными услышала приближавшийся топот возглас поймал и с облегчением узнала голос херо а это тогда значит по-прежнему неподвижная сэми издала придушенное э Черт, Саманта!» Джейк резко отпустил ее и сел на колени. Продолжая лежать на земле, Сэмми осторожно ощупала шею, кажется, даже распухла от добермановской хватки. Сухо откашлялась. «Чуть не задушил. Или не прирезал?» «И по делом бы!» — с досадой заметил Херо. «Какого ты за нами поперлась, Колтер?» Он вертел головой, прислушиваясь. Поблескивали белки расширенных глаз, сияли то ли отражением луны, то ли собственным светом бусины браслета, на поднятой в жесте Помолчите-ка руке. Джейк замер. Сэмми, и без того, чтобы не раздражать братьев еще больше, не шевелилась. Херо уронил руку. Ушел. Точно? спросил Джек с земли. Ни запаха, ни следа. «Значит, где-то здесь убежище. Или перекинулся, пока мы на эту». Хиру с досадой ткнул носком кроссовки ботинок Саманты. Отвлеклись. Не было сил отпинываться или даже ругаться. Сэмми приподнялась и непритворно охнула от боли в отбитом всем. Спохватившийся Джейк засуетился, помогая ей встать, а затем и удержаться на подгибавшихся от долгого бега ногах. «Саманта, ты как?» Сильно ушиблась. «Где болит?» «Ага, сказать, что копчик отбила, пусть подует на задницу». Сэмми глянула на Херо. Стоит, сложив руки на груди и с угрюмой усмешкой наблюдает за ними. Просипела. «Вы что, собирались этого йети в плен взять, что ли? Рехнулись?» Еще и для достоверности по лбу кулаком постучала, чтобы Лоу поняли, что не она одна идиотка. Охоту, видите ли, им испортила. «Ети? Почему ети?» – быстро спросил Джейк. «Ты его рассмотрела?» Пересказав увиденное, Сэмми по очереди оглядела братьев и загнула палец. «Когти! Силище немереное. «Второй палец! Увел вас от клуба! Полного людей и потенциальных помощников!» Хиро пренебрежительно фыркнул. «Скорее потенциальной добычи!» Сэмми строго глянула на него и загнула третий палец. В «Совершенно безлюдное место. И вы с такой умнющей тварью хотите справиться с помощью какого-то ножичка?» «Никакого-то», — «Никакого негромко поправил старший брат. «Духовного». «Джейк», — предостерегающе сказал Херо. «Что? Она уже знает». «Духовного?» — переспросила Сэмми. Кстати, покажите ко мне нож. Да покажи, покажи. Хочу знать, чем меня чуть не прирезали. Джек поколебался, но все-таки с извини вложил нож в ее протянутую руку. Ладонь качнулась под неожиданной тяжестью. Широкое лезвие лунно блеснуло. Да, с таким можно и на медведя, но все равно. Сделав несколько выпадов, перехватила насмешливый взгляд Херо. Потешно, наверное, смотрится. Одноклассница панда сражается с ночью. Вернула нож. Ну ничего так. И запоздала, переспросила. Духовный. Старший Лоу внимательно рассматривал нож. Я тебя не поранил? Сэмми пощупала шею. Нет, кажется. Кровь на ноже есть? Спросил Хиро. Вроде нет но надо при нормальном освещении глянуть. Пошли отсюда. Нечего глаза мозолить, а то снова застукают нашу троицу. Я бегу все кругом еще раз, вдруг наткнусь на след. Только живо. Пошли, Саманта. Ты как? Держись за меня, не стесняйся. Сыми нерешительно оперлась на подставленный твердый локоть. Не то чтобы она в этом особо нуждалась, но хоть так пройтись с парнем под ручку. Неловко, непривычно, но приятно. Ковыляя на пока не расходившихся ногах, оглянулась на херо. Тот смотрел им вслед. Луна стояла у него за спиной, поэтому не было видно выражения его лица, когда он сказал: Колтер, дай-ка на минуту свой мобильник. Зачем это? Да давай, нетерпеливо сказал Херо, верну я его тебе, не бойся. Хапнул протянутый телефон, повернулся и исчез. С, -с я быстро. Двое добрались до освещенной улицы. Поднеся к глазам нож, Джек внимательно изучил острие и лезвие и выдохнул с облегчением. Крови нет, слава богу. А то что бы заржавел? Лениво поинтересовалась Сэмми. Она сидела, прислонившись к стене. Пусть херо подольше задержится чтобы успеть восстановиться. Не ноги, тесто». Джейк любовно протер лезвие носовым платком и сунул вышитые ножны под майкой. «Нет, пришлось бы его хоронить». Слегка улыбнулся на ее недоуменный взгляд и присел на асфальт рядом. «Духовный нож Амедзи используют только против враждебных духов. Если кровь живых попадет на него, даже случайно». «Ха» делается непригодным для работы. Приходится брать новый. «Ага-ага», согласилась Сэмми. «Мою кровь, значит, нельзя. А этого Йети за милую душу. Он ведь точно не призрачный. Но кто? Вы же знаете». Джек помолчал. «Сначала мы только подозревали, но сейчас...» Повернул голову на приближавшиеся шаги. Ага, возвращается. Поднимайся, по дороге расскажу. Помогая встать, вдруг ухватил ее за плечо. Ты же говорила, не поранилась. Откуда кровь? Закинув руку, Семина нащупала за от засохшей крови майку и сморщилась. Это я когда через забор. Ай! Джейк сдвинул лямку и рану дернула болью. Да ничего страшного, помажу йодом. Джек присвистнул. «Йодом тут не обойдешься. Может, придется еще и зашивать. У тебя противостолбнячная прививка есть?» Наклонив голову, Сэмми терпела осмотр, глядя на подходящего Херо. Очень решительно, широкими шагами, как по спешному делу. Волосы развиваются, куртка распахнута, глаза горят. Угораздило же его родиться таким красивым. Остановился прямо перед ней выхватил, как пистолеты из обоих карманов, мобильники и сунул ей под нос. «Что это значит?» Сэмми с недоумением смотрела на надписи вызова и приема. «Принц. Сэм. а вот черт!» Промахнулась, и вместо Джейка позвонила Херо. Еще удивилась, что он трубку взял. Открыла рот, не зная, что сказать. В голове пусто. Еще и этот не дает ни секунды на раздумье. Култер, откуда у тебя телефон Сэма? Черт, крови сколько! Ругнулся за спиной Джейк. Херо, у тебя платок есть? Мой уже весь промок. Быстрее, потом с телефонами разберешься. Херо перестал гипнотизировать Сэми злыми глазищами, достал и протянул над ее плечом платок. Прижми! скомандовал Джейк. Я погляжу, что у меня с собой есть. Сэмми напрягла спину, когда Хиро довольно чувствительно прижал к ране платок. От злости, или так оно и надо. Ворчавший Джек ощупывал карманы и рылся в сумке. В поисках хоть какой-то светлой мысли Сэмми дернула себя за челку. Пристегнутые волосы заметно съехали, взмокшая под ними голова горела и нестерпимо чесалась. «Что?» Недоуменно произнес Хиро за ее спиной. Нажатие платка ослабело. Соднящая рана ощутила прохладный воздух, следом горячее дыхание Хиро. Что он там разглядывает? Что-нибудь в рану попало? Сэмми вздрогнула, когда его пальцы скользнули по ее оголенной лопатке. Странным движением, как бы рисуя. Рисуя? Тату! Сэмми отскочила заполошно прикрывая ладонью предательскую татушку. Херо замер с поднятой рукой. Оторвавшийся от поисков Джейк переводил взгляд с одной на другого. А Сэмми, как завороженная, смотрела на приближавшегося Херо. Чуть не шарахнулась, когда он вскинул руки. Зажмурилась, чувствуя, как его пальцы осторожно стягивают с нее парячок, Но тут же заставила себя распахнуть глаза встретить его ошеломленный взгляд. «Сэм!» — тихо произнес Херо. «Сэм! Это ты?»